Глава третья. У Милдред были некоторые соображения и насчет ее странной реакции на наркотики. В конце концов, она была единственной из них четверых, кто вообще ничего не помнил. Однако поделиться с подругами своим мнением она не успела. Так как именно в тот момент, когда она открыла рот, чтобы его огласить, в дверь номера настойчиво забарабанили. «Мисс Райт, Милдред, нам нужно срочно поговорить!» Властно провозгласил из-за двери голос её босса, слышно воспечённого мужа Микаэля Сторма. Милдред, как единственная в этой комнате уже занимавшая вертикальное положение, а, возможно, и единственная, кто был в принципе способен на данный момент занимать подобное положение и при этом ещё и передвигаться, не опасаясь при первом же шаге поцеловаться с полом или ближайшей стеной, поспешила к двери. «Ну что ещё?» Открыв дверь, недовольно приветствовала она нежеланного гостя. «Мои адвокаты проверили, и оказалось, что мы все-таки женаты», — кисло сообщил мужчина. «Так что давайте собирайтесь, мы сейчас же едем к судье, чтобы аннулировать наш брак». «Уже?» — удивилась Милдред. Не то чтобы она была против, просто она никогда не слышала, чтобы развод, а тем более аннуляция брака, когда-либо кому-либо предоставлялась со столь стремительной скоростью. Тем не менее, адвокатам Сторма удалось за каких-то полчаса не только получить доступ к брачному реестру, но и найти судью, готового аннулировать их брак. Причем не в понедельник, а в воскресенье. Однако Сторм, естественно, истолковал ее удивление по-своему. «Да, мис Райт, уже!» «А вам что, так понравилось быть миссис Сторм, что вы прям уже лишиться этого титула морально не готовы? Сочувствую, но помочь ничем не могу», — иронично усмехнулся мужчина. В этот момент его наглая, самоуверенная улыбка вновь напомнила ей звериный оскал. Милдред даже передернула. «Не льстите себе», — презрительно осадила она излишне в себе уверенного альфа-самца. «Я просто удивилась, и всё». «Чему вы удивились?» — недоуменно переспросил мужчина. «Ничему», – тряхнула головой девушка. «Совершенно ничему. Я надеюсь, ваш судья сможет подождать нас лишних десять минут». «Десять минут?» – удивился он. «Зачем?» «А за тем, что я, в отличие от вас, так и не приняла еще душ и не переоделась». Раздраженно парировала она, окинув многозначительным взглядом свеженького и одетого с иголочки его и свое роскошное, но совершенно измятое желтое платье. «Хм, вы правы» с досадой признал мужчина, пройдясь по ней от носков до макушки и наградив при этом отнюдь невосхищенным взглядом. «Хорошо», — с одолжением выдохнул он. «Жду вас через тридцать минут в холле». «Тридцать?» — переспросила Милдред. «Но я справлюсь и за десять». «Очень в этом сомневаюсь», — хмыкнул мужчина, снова пройдясь по ней взглядом и усмехнувшись. Как только Сторм ушел, Милдред, проигнорировав расспросы подруг, разобрала чемодан и приготовила сменную одежду. После чего, захватив банные принадлежности, отправилась в ванную комнату. До того самого момента, пока она не посмотрела на себя в зеркало, она планировала утереть господину Сторму нос и явиться ровно через 10 минут в его номер. Однако, увидев себя в зеркале, вынуждена была признать. Надменный миллиардер был прав. Нечесанное и чумазое чудовище, которое смотрело на нее из зеркала, Превратить в человека за 10 минут было совершенно невозможно. Что ж, 30 минут, так 30, решила она. В конце концов, кто она такая, чтобы что-то пытаться доказать великому и несравненному Микаэлю Сторму? И главное, зачем? Милдред всегда любила воду, а душ особенно. Вот и сейчас, всего нескольких минут освежающего и очищающего блаженства, и она уже чувствовала себя обновленной, более спокойной, уверенной и собранной. Милдред умела собираться быстро, поэтому она позволила себе провести под душем половину отведенного ей времени, и только после этого принялась приводить себя в порядок. Быстро расчесала, высушила и собрала в хвостик волосы, нанесла на лицо минимум косметики. Наконец пришла очередь темно-синего делового костюма, который как нельзя лучше подходил для похода в суд, и в котором она, из-за того, что задержалась на работе и поэтому не успевала заехать домой, чтобы переодеться, и приехала в Лас-Вегас. По иронии судьбы, именно этот костюм, случайно оказавшийся в Лас-Вегасе, всегда придавал ей не только строгости и неприступности, но и уверенности в себе. «Ну, с Богом!» – выдохнула девушка и решительно нажала на ручку ванной двери. Ручка послушно прогнулась, но вот дверь... Дверь упрямо стояла на своем прежнем месте. «Не поняла!» – раздраженно пробормотала Милдред и в следующую свою попытку открыть упрямую дверь она вложила чуть больше сил. Однако дверь по-прежнему нерушимо стояла там, где и стояла до сих пор. В следующую попытку Милдред вложила еще больше сил. Тем не менее, переупрямить своевольную дверь ей не удалось. «Нет, ну вот это... это уже слишком!» По-настоящему разозлилась она на подруг, догадавшись, наконец, что это ее все еще не совсем трезвые, неугомонные подруги решили над ней подшутить. «Слушайте вы, три бессовестные пьяные морды, это уже не смешно, выпустите меня немедленно!» «Откуда тебя выпустить?» – захихикала Кендра. «Из ванной, что ли?» «Да, разумеется, из ванной!» Милли была в бешенстве. «И я не вижу в этом ничего смешного, немедленно выпустите меня!» «А ты что, сама выйти не можешь?» – захихикала Сьюзи. «Сьюзи, мать твою, ты еще и издеваешься? Ты же прекрасно знаешь, что нет, не могу!» «Не можешь?» саркастически переспросила Сьюзи и засмеялась еще громче. «Я так и знала! Ну, конечно же, не можешь! Бедненькая, как же я тебе сочувствую! Представляю, как тебе не хочется терять такого завидного жениха!» «Не мили чушь, Сьюзи! Я не ты! Конечно же, мне хочется! И поэтому я требую немедленно выпусти меня отсюда!» «А почему именно я?» – обиженно возмутилась Сьюзи. «Это даже не мой номер, а значит, и не моя ванна!» «Кендра, ванна твоя, значит, тебе с твоей ванной и разбираться». И очень довольная собственной логикой, Сьюзи вновь захихикала. «Мне все равно, кто меня выпустит, вы, глупые, недоделанные сводницы. Просто выпустите меня кто-нибудь отсюда. Как вам вообще в голову такое пришло? Да вы просто... вы... вы... вы, вы алкоголички с извращенной фантазией. Вот вы кто!» Эта последняя совершенно идиотская шутка подруг так вывела ее из себя, что Милдред готова была просто порвать их в эту минуту. «Сама такая!» – оскорбилась Кендра. «Сама разводиться не хочет, а мы крайние!» – огрызнулась она. «А может, она того? Умом тронулась?» – обеспокоенно предположила Сьюзи. «Все-таки такого мужика едва получила, и тут же потерять!» «Девочки, это не смешно, честное слово!» – забарабанила в дверь с новой силой Милдред. «Если бы я могла, я бы даже дверь выбила, но я не могу!» «Девочки, пожалуйста!» Умоляюще, практически со слезами в голосе, обратилась она к подругам. «Милли, да не делали мы ничего!» Совершенно искренне заверила ее Анна, сердце которой не выдержало мольбы подруги. «Мы даже с постели еще не вставали. Может, ты защелку не до конца отодвинула?» Предположила она. «Я что, по-твоему, совсем идиотка?» Парировала Милдред. «Разумеется, я отодвинула защелку!» и Милли со всей силы плечом впечаталась в дверь ванной, надеясь все же выбить ее. — Уи! взвыла она, сильно ушибив плечо. — Девочки, она и правда защелку отодвинула. Подсветив телефоном щель между ванной дверью и стояком, сообщила подругам Кендра. — И? — ухватившись за ручку, потянула на себя дверь. — Помогите! — Ага, сейчас! — с готовностью отозвалась Анна и уже через несколько секунд, обняв сзади Кендру за талию, предложила. «Ты тяни дверь, а я буду тянуть тебя». «Такие заставили меня подняться, изверги!» Кряхтя и охая соскребла себя с постели с Юзи и, шаркая ногами, приблизилась к Анне, обняв которую за спину, в буквальном смысле повисла на ней. «Я готова», — объявила она. Кендра крепко ухватилась за ручку двери и скомандовала. «Тянем на раз-два-три. Итак, раз-два-три». – громко изрекли все три подруги, помогая себе тянуть, в то время как дверь, которую они тянули, невозмутимо хранила полное молчание. Еще раз! скомандовала Кендра. – снова провозгласили подруги. Дверь же снова не снизошла, даже мимолетного скрипа. Бесполезно! вынесла приговор их с подругами-старанием Кендра. Она даже на миллиметр не поддалась. Ну, это она нам не поддалась, а вот мужчине, может, и поддаст. — внесла предложение Анна. — Ага, точно! — поддержала ее Кендра. — И, к счастью, мы знаем, где взять этого мужчину. — Я мигом! — тут же вызвалась Сьюзи и опрометью метнулась к выходу из номера. Милдред то утихала, то снова атаковала дверь ванной. Правда, при этом двери было хоть бы хны. А на девушке чем дальше, тем меньше оставалось непокрытых синяками мест. — Она там! — торжественно объявила Сьюзи, указав на дверь ванной, как только Микаэль вошел в номер. Мы пытались её для вас оттуда достать, но не смогли, — развела она руками. Она закрылась в ванной и не хочет выходить, — недоуменно уточнил у подруг мужчина. Она очень хочет выйти, но не может, — тут же подала из-за двери гневный голос Милдред, в очередной раз при этом со всей силы бабахнув ногой по двери. — Вам что, повылазило? И поэтому вы не видите, что мои впавшие в детство подруги чем-то подпёрли дверь? По лицу мужчины, который не привык, чтобы с ним разговаривали подобным образом, было заметно, что грубость затворницы застала его врасплох. Кхе -кхе", многозначительно откашлялся он, округлив глаза и поправив галстук. «Мисс Райт, уверяю вас, проход к двери, за которой вы сейчас находитесь, совершенно свободен». Мягко, покровительственно, снисходительно, словно разговаривал с умственно неполноценной личностью, известил он. «Но почему же я тогда не могу выйти?» «Эту чёртову дверь что, заклинила?» «Дверь заклинила», – недоверчиво усмехнулся мужчина. «Не думаю. Скорее заклинило ваше желание аннулировать наш брак», – добавил он язвительно. «О, я ей, кстати, то же самое сказала», – весело хихикая поддакнула Сьюзи. Однако Сторм кинул на нетрезвую хохотушку настолько злобно-суровый взгляд, что хихиканье застряло у неё глубоко в горле. «Да пошёл ты! Нужен ты мне!» оскорбилась в ответ на его нелепое обвинение девушка и вновь со всей силы врезала ногой по двери. «Да кому вообще нужен такой муж, который только деньги считать и умеет, а с ванной дверью справиться не может?» Оскорбленный и как муж, и просто как мужчина-миллиардер схватился за ручку двери и потянул на себя. Ручка оказалась женщиной слабой, поэтому под напором такого мужчины долго устоять не смогла. Чуть-чуть для приличия поломалась... И отдалась. Упала, словно перезревший плод в его сильные руки. Но не дверь. Увидев в своих руках сдавшуюся на его милость дверную ручку, подруги, не сдержавшись, дружно рассмеялись. Микаэль же цветисто выругался и решил, что все, больше он церемониться не будет. Сейчас просто растрощит эту упрямицу в щепки своей сверхъестественной силой. Против той силы, которую он применил, не смогла бы устоять ни одна нормальная дверь. Но в том-то и дело, что ему попалась не нормальная дверь, а сверхъестественно стойкая и упрямая. Он глазам своим не поверил, когда понял, что дверь как стояла на своем, нерушима и недвижима, так и осталась стоять. Как только он осознал, наконец, что глаза его не обманывают, вывод напросился сам собой. — Так вы все-таки ведьма! — злобно прошипел он, скорее утверждая, чем спрашивая. — Ну, знаете ли! — возмутилась Милдред. Вы, между прочим, у алтаря тоже стояли и вполне могли бы сказать «нет», но не сказали. Так что нечего теперь строить из себя святую невинность и обзываться. А насчет двери, так и быть, буду хорошей женой и дам вам бесплатный совет. Пригласите плотника.